«Я тоже знаю», — улыбнулась девушка, — «но это ничего не меняет. Можно преданно служить и в душе ненавидеть хозяина. Иногда долг бывает превыше чести и собственного мнения». «Да уж», — тихо пробормотал Далеон, но возражать не стал. Устало опустился на лавку, стоящую подле алтаря, и сгорбился, понурив плечи. «Лучше расскажи, что ты намеревался делать», — Подсела к нему ближе Эвелина. Теперь уже можно. Да ты и сама, наверное, догадалась. Печально хмыкнул мужчина. Однако послушно принялся разъяснять свой план. Я знал, что глашатая будет весьма недовольна моим своеволием. В принципе, ее реакция была просчитана до мелочей. Даже то, что она не захочет нас разлучать до самого появления имперцев. «Ведь глашатая девочка и весьма романтичная натура, кстати, и она в курсе, как я к тебе отношусь. Дальше все совсем просто. Из любого дома можно сбежать, а из этого тем более. Я давно предвидел, что когда-нибудь вызову неудовольствие у сбора гончих поэтому припас в некоторых помещениях, которые казались мне наиболее подходящими для заключения оружие И тут у дальней стены хранится парочка остро наточенных мечей. Всю прошлую ночь я посвятил проверке тайников. Ни один из них не обнаружили. Заодно и проверил слова о Марии. Когда-то давно, в минуту откровенности, она оповедала мне, где люди глашат держат лошадей. Знаешь ли, некоторые женщины в постели становятся чрезвычайно разговорчивыми как оказалось, и правдивыми к тому же. Здешние края я знаю превосходно, поэтому без проблем вывел бы тебя к месту телепорта. Потом же ищи ветра в поле, я бы сумел тебя защитить, клянусь. Но кто же мог предположить, что глашатая не с ними таков, мечом их не перерубить, а в них далеко не убежать, Любая маломальски умелая поисковая магия мигом укажет направление, в котором нас следует искать. Мы просто не успеем добраться до места, где с нас с ним Вот как!» — с любопытством посмотрела на Далеона Эвелина. Немного помолчала и хрипло задала тот вопрос, который волновал ее уже много дней. «Интересно, и как ты ко мне относишься?» раз решил пойти против своих. Изменить весь привычный уклад жизни ради тени, не ради тени, — раздраженно перебил ее мужчина, — ради тебя. С того самого мига, когда я по доброй воле сказал тебе свое истинное имя, ты перестала быть моей рабыней и стала больше, чем друг. Еще ни одному человеку Я не доверял настолько, чтобы провести подобный ритуал. «Я польщена», — чуть слышно отозвалась Эвелина и наклонила голову, тщетно стараясь скрыть смущение. «Послушай», — Делеон придвинулся ближе и пожал прохладные пальцы девушки. «Я догадываюсь, тебе сейчас тяжело понять, что именно произошло. нечасто в жизни случаются столь резкие перемены». Я бы с радостью дал тебе столько времени, сколько понадобилось бы, чтобы ты освоилась с переменой своего статуса. Но, к сожалению, у меня нет этой возможности. Эвелина. Я хочу тебе сказать...